Во втором томе представлены третий и четвертый томы мемуаров бывшего премьер-министра Великобритании. В книге описываются события в период с января 1941 по июнь 1943 года: нападение фашистской Германии на Советский Союз, нападение милитаристской Японии на США, создание антигитлеровской коалиции, переход союзников от обороны к наступлению.